Глава двадцать пятая. «Последний секрет моего мужа». Я вопросительно посмотрела на молчавшего мужа. На виске у него билась жилка, словно он хотел что-то сказать Артуру, но сдерживался изо всех сил. «Лен, тебе и правда лучше пока пойти вниз. У нас есть небольшое разногласие, но мы быстро разберемся. Уверяю тебя, это касается только нас с Артуром», постарался успокоить меня супруг. Артур хмыкнул и выразительно посмотрел на меня. «Ладно», — проворчала я и вышла. За дверью тут же глухо зазвучали голоса. Я метнулась к столику в холле и схватила маленькую вазочку, бесцеремонно выплеснув из нее воду в ближайший горшок, а цветы сунув в угол. Только бы номер не был звукоизолирован, технически или магически. Мой нехитрый прием сработал — «Ха, правильно говорят. Все гениальное просто. С помощью вазы я успешно могла разбирать почти все слова». Эт, ты что, маленький? Ты не хуже меня, понимаешь, насколько опасно так часто прибегать к иллюзии. А ты, ты меня понимаешь?» — рявкнул Эт в ответ. «Вот уж не думала, что мой безупречно вежливый муж умеет так кричать». Ты предлагаешь мне на всю жизнь оставаться стрёмным толстячком, жить рядом с красивой женщиной и не спать с ней? Это я не это. И вообще, ты сам предложил в первый раз скрыть мое уродство иллюзией. Что-то тебя тогда не смущало, что это опасно для здоровья. Так всего один раз, а не подряд. Это ты помнишь, что было, когда иллюзия слетела с тебя впервые и завелся снова Артур? А что будет, когда она слетит в этот раз? Сам знаешь или тебя просветить? Ерунда это. «Ну, допустим», — каким-то зловещим тоном сказал Артур. «Допустим, и в этот раз ты отделаешься ночными кошмарами, разбитые от боли башкой и пару-тройку раз блеванёшь. А дальше? Ты так и будешь прибегать каждый раз к иллюзии, чтобы потрахаться? Ты ведь Лене не сказал, насколько опасно то, что ты сейчас сделал. Она бы тебе точно не позволила, если б знала». «Опаньки!» — я мысленно выругалась — Вот я, дура, поверила на слово, что иллюзии не так уж вредны. Видимо, очень хотелось. Бедная Эд, придурок. Настоящий мужик, блин, который к врачу пойдет, когда обломок копья в спине будет мешать спать. И что ты предлагаешь? Чтобы она меня жалела, продолжал разноситься Эд? Чтобы она отговаривала меня пользоваться иллюзией? Сказать ей, что мы никогда больше не будем заниматься сексом или заниматься новородском проклятом теле? «А ты не подумал, что это для нее будет опасно?» «Хм, вот это меня озадачило. Вроде бы проклятие не венерическое заболевание. Половым путем передаваться не должно, да и предохраняемся мы. Даже сейчас, в наш маленький медовый месяц, это не забывала о резинках, так что я могла расслабиться и ни о чем не думать, кроме удовольствия». «Эд, Лена, не дурочка. Сегодня она поверила тебе на слово» а завтра поищет про иллюзии в сети. Я предлагаю подождать. Артур произнес это более тихим голосом. Я едва расслышала. Немного подождать. И поищу. Все ты правильно понял. Ну вот не надо меня утешать, Артур, про немного. Ты знаешь правду. Чего мне ждать? Что единственная радость в моей жизни уйдет от меня, когда узнает? Мне кажется... Артур, зараза, совсем понизил голос, и я вся напряглась. «Мне кажется, что она не бросит тебя, даже если все узнает». «Хватит, Артур!» Голос Эда был усталым и обреченным. Словно ему очень хотелось поверить в чудо, но здравый смысл не дает. «Господи, да что там за секрет такой? Или они все еще про вред иллюзии говорят? Ох, кажется, пора Эду закатывать скандал». Обычно мужчины наплевательски относятся к своему здоровью, и если Артур так забеспокоился, то иллюзии внешности — это и правда очень и очень опасно. «Эд, перед свадьбой с Леной ты...» Артур произнес последнюю фразу невнятно, так что я не расслышала ничего, кроме тяжелых шагов по комнате. «Черт, меня сейчас и застукают!» «Я пулей метнулась к лифтам, надеясь успеть...» «Бесполезно. Дверь нашего номера распахнулась, а я круто повернулась к выходившим братьям, решив применить не раз выручавшее меня средство, прикинуться дурой. «Мальчики, лифт не работает!» — выпалила я, хлопая ресницами. Те переглянулись. Как раз позади меня с легким шипением предательски разъехались двери кабины. «Так, продолжаем импровизировать». «Ой, ну надо же!» Я всплеснула руками. «А я давила-давила на кнопку. Ничего не работало!» «Эх, как жаль, что на моем запястье нет спасительного амулета. Кажется, Артур что-то заподозрил, а лицо Эда осталось непроницаемым. Поверил в эту туфту или нет?» «У вас лица такие? Вы не поссорились?» — перевела разговор на другую тему я. «Лен...» — Эд приподнял брови, и глаза его заметно округлились. А зачем тебе ваза-то? Красивая, правда, я отчаянно ломала дурочку. Я искала чем бы по кнопке вдарить. Вазой! Эт не выдержал и рассмеялся, а мне стало чуточку обидно, неужели он действительно считает меня настолько наивной? Тем временем лифт начал закрывать двери, но Артур ловко подставил ногу. Поехали завтракать, предложил он веселым тоном, словно и не спорил только что со своим лучшим другом. Я растерянно пристроила вазу рядом с лифтом и шагнула в кабину за Артуром. Эд придержал двери, и мы начали спускаться. Спустившись вниз, мы заняли столик в небольшой уютной нише, набрали со шведского стола, здесь это называлось почему-то королевским столом, всякой вкуснятины. это правда, по привычке ограничивался низкокалорийным салатом и кашей. Однако мне было не до завтрака. Машинально поедая свою порцию блинчиков, я думала о том... Как быть дальше? Признаться, что я подслушивала и потребовать разъяснений или как-то навести разговор на иллюзии. Но я ведь все равно прокалюсь. Станет ясно, что я не просто так заговорила об этом именно сейчас. «Лен, о чем задумалась?» — Артур махнул рукой перед моим лицом. «Да так. О разном, — уклончиво ответила я. И внезапно решилась, как с обрыва в холодную воду. На самом деле я...» «Подслушала ваш разговор, и хочу... хочу, чтобы вы мне все рассказали». Муж изменился в лице, и смотреть на него стало страшно. Эд, я протянула свою руку к его побелевшей ладони, но он отдернул ее, пробормотал «извини», резко встал из-за стола и порывистыми шагами вышел. «Куда это он?» «Эд, стой! Я тоже начала выбираться из-за стола, но Артур меня остановил. Лен, подожди, дай ему переварить эту новость». «Блин, а если он что-то с собой сделает?» — воскликнула я, опрокинув случайно свой стакан с фруктовым соком. «Нет, Лен», — Артур качнул головой. «Я хорошо его знаю. Не сделает». «Все равно. Я хочу сейчас быть с ним и его поддержать. А теперь как я его найду?» а — а? накинулась на Артура я. Артур вздохнул то ли обреченно, то ли умиленно и дотронулся до моей руки. «У вас же кольца». «И что?» Там система нахождения сбежавшего супруга скептически поинтересовалась я. Не совсем. Просто перестань нервничать, сожми кольцо, закрой глаза и думай про Эда. «Хорошенькое дело, перестань», — проворчала я, но последовала совету. «Эд». Вспоминалось почему-то его белое от отчаяния лицо, потом мысли переметнулись на наш номер, а затем на подъездную дорожку. «Нет, он не в номере, точно, я чувствую». Где-то на улице. Я открыла глаза и спросила. Ты нас тут подождешь или торопишься? Я поднимусь в номер, сказал Артур. Хочешь пока конспекты сунут тебе в сумку, чтобы у до вопросов не было? Давай, я протянула ему ключ-звездочку. Покинув отель, я завертела головой, стоя на крыльце. Нет, это нигде не видно. Я снова воспользовалась советом Артура, сжала кольцо и закрыла глаза. «Ага, кажется, меня тянет направо». Пользуясь кольцом, я вскоре вышла в симпатичный садик или парк, не знаю, как это место лучше назвать, где я обнаружила супруга. Он стоял, устало прислонившись к дереву. Плечи его поникли, и вообще он выглядел старше. Плачет, что ли? «Любимый», — тихо дрогнувшим голосом произнесла я. Он вздрогнул, оглянулся — на лице у него застыло выражение человека, только что узнавшего о том, что жить ему осталось пару суток. Даже не так. Представьте себе солдата, которому принесли письмо, что враги разбомбили его родной город, и вся его семья, мама с папой, жена и дети погибли. Вот примерно такое страшное лицо было сейчас у моего мужа. И знаете, лучше бы он плакал. Но, конечно, Эд был верен себе. «Мужчины не плачут» и прочий бред. «Нет, ну, в самом деле. Я еще на втором курсе готовилась к семинару по психологии и прочитала статью о том, как вредно сдерживаться в стрессовых ситуациях. Мужчины от этого меньше живут и чаще спиваются». «Я не собираюсь от тебя уходить, Эд», — произнесла я твердо. Муж шагнул ко мне и неуверенно обнял. Когда я прижалась к его широкой груди, он крепко стиснул меня в объятиях. «Ты, правда?» Он не договорил, и это было жутко трогательно. «А я, правда, его люблю?» Я прислушалась к себе. «Да, мне очень-очень дорог этот мужчина. Я привязалась к нему. Я хочу жить с ним долго и счастливо. Наверное, это и есть любовь?» Вместо ответа я потянулась к его губам, и он ответил нежно и страстно. «Не знаю, сколько времени прошло, когда мы прервали поцелуй. Наверное, немного. Это для меня оно словно застыло». Лен с чувством произнес супруг. «И ты смогла меня простить? Я же снова тебе соврал, скрыл такое. Я знаю, я должен был все рассказать». «Вот и рассказывай впредь все. Обещаешь?» — требовательно сощурилась на него я. А то ишь скрывает, что сам собственному здоровью вредит. А если бы тебя, как последствие иллюзии, удар хватил какой-нибудь магический, а я и что делать не знаю?» Лен оторопел Эд. «Я не об иллюзии». А о чем?» «Снова напряглась я». В глазах его промелькнул тот же ужас, что и раньше. «Так ты не знаешь. Я думал, ты слышала все. Если не знаю, то ты, кажется...» Только что пообещал рассказывать мне всё. Я сжала его запястье, словно боясь, что он сбежит куда-нибудь в другой мир, лишь бы не признаваться в очередной недостойной мужика фигне. Это сделал резкий вдох. Кажется, его и самого задолбало скрывать от меня этот секрет и выдохнул. Моё проклятие снять нельзя. Кажется, мои глаза округлились до состояния блюдец. «Не может такого быть. Иначе зачем Артур-то суетиться? Может, этот сам чего-то не знает? Или просто не верит? Или...» «Ладно, что тут гадать? Трясти надо?» «Пока я не убежусь в этом лично, я никуда не денусь. Если ты, конечно, не станешь вести себя как сволочь, я произнесла это как можно более спокойным тоном. А теперь, дорогой, поведай-ка собственной жене, наконец». Почему ты так считаешь?